Глава тридцать первая Я отпрыгнул за налить. Кархан промчался зигзагом и скрылся за тушей Нага. Как обычно, дроу поступал правильнее. Арбалет взвести дело не мгновенное, а облутанный змей, хоть и начал уже светлеть, был еще вполне материальным, способным задержать болт. Ну или хотя бы скрыть от взгляда стрелка. Да что за чертовщина с кассой творится? Все эти размышления, включая восклицательные знаки, уместились в миг, пока я в прыжке летел за ледяной бугор, трещина от болта в котором истекала холодным пар. Шлепнувшись на живот, я прокатился пару метров по скользкой поверхности, что ничуть не помешало мне залезть в личку Чтобы набить девушке гневное сообщение и встретиться аж с тремя восклицательными сообщениями от гномки, которые я пропустил за разговором «Три нага поднимаются снизу, уже рядом! Крикнуть не могу! Кинь туман! Я тут как на ладони!» В общем, падал я, уходя с линии огня быстро, а вскочил еще быстрее, рванув с краю с пробуксовкой ботинок по льду, словно какой-то персонаж из мультфильма Как всегда, в стрессовых ситуациях у меня включался какой-то автоматический позвоночный расчет, что укладывался в пару мгновений Разобрать и описать эти действия интеллектуально можно было только задним числом Первое Растопырить пятерню, восстанавливающем жести кархану, который уже поднял лук из-за туши нага со стрелами, наложенными на тетиву. Наконечники пошли вверх, значит, дроу стрелять передумал. Второе. Последний кадр после выстрела помню. Арбалет девушки торчит ложей за краем камня. Следовательно, подъем трех нагов происходит не точно снизу, а дальше за глыбой под углом, делая торчащий арбалет невидимым. Третье. Девушка прикрылась одеялом из отчаяния. Мол, хоть чем-то Но затаиться на малой, висящей в воздухе кочке Укрывшись туманом, тоже идея плохая Сам прилипший к камню туман демаскирует Значит, нужно быстро восстановить мостик на большой балкон Четвертое Расстояние до врага неизвестно Но мне тоже за край высовываться не стоит А стоит быстро прошептать Не было с Одновременно стягивая туманное заклинание в тонкую плиту Которую с торца разглядеть трудно Пятое. Одеяло с плечка Сиди мигом пропало, как и разряженный арбалет. Она мигом перепрыгнула на сельфиду первого заклинания, потом на следующую и последующую. Третью я воткнул аж метрах в пятнадцать от второй, и это оказалось у моей рыжей подруги предельным расстоянием для прыжка с места. Гнома хоть и перепорхнула расстояние, но не наступила на воздушного духа, а уцепилась, тяжело повиснув, едва дотянувшись пальцами. От такого перемещения у сельфиды от удара наполовину слетело здоровье, но прежде чем она вместе с туманом рассеялась, Сеялась, Кассиди успела взобраться на нее и, оттолкнувшись, перепрыгнуть провал, встав рядом со мной. Шестое. Я ткнул указательным жестом направление, отправляя ее подальше. Заметил, что жрица рванула туда как стрела, а сам, выделяя таргетом сельфит демаскирующих туманов, прошептал «Хикке! Хикке!», пожалуй, впервые за все время уничтожая собственные заклинания. Бросившись следом за подругой, увидел, как она догоняет Кархана, который тем временем схватил тушу Нага-стражника и, как очень быстрый муравей, тащил ее к противоположному краю. Не хмыкнуть, ни похвалить я не успел, поскольку мне прилетело новое сообщение. Как она умудряется на бегу его набивать, шевеля пальцами?» Открывая его, лишь мельком отметил, как ускорилось волочение, когда она подхватила тушу Нага. А в сообщении был скриншот, который она, похоже, успела сделать, когда налегала грудью на сельфиду, до которой едва допрыгнула. Вот же нервы. Впрочем, увиденное на картинке подхлестнуло сильнее, поскольку на скрине был хвост Нага всего метрах в десяти ниже рояльного камня. Одного из поднимавшихся снизу Нага. Остальные уже, видимо, уползли дальше и выше. А заодно я увидел уходящую вниз в бездну спираль ледяной, судя по тому же цвету, что и ледник стража, дорожки, которую, видимо, наги могли наколдовывать себе на ходу. И, судя по оборотам, чтобы подняться над камнем, их требовалось еще от силы два. Домчался я до спутников как раз в тот момент, когда они перевалили тушу змея через край Мой пинок очень этому поспособствовал, после чего мы, не сговариваясь, ринулись к основанию балкона И тут впервые потребовался обмен мнениями Я ткнул пальцем в сторону водопада Кархан же отрицательно мотнул головой, отрывисто сказав «Там проверят, достанут, уйдем по скале на ту сторону» Шагать на скользкий камень, который то и дело осыпало брызгами водопада, было страшно. Угловое зрение хоть и показывало 70 градусов, но обычное кричало всеми человеческими инстинктами «Ты куда? Там отвесная скала!» Впрочем, шаг, второй, упираясь руками и ногами, после чего сработало гномье умение хождения по скалам. Слава Гефесту! И стена уменьшила крутизну в половину. Кассиди тут же принаровилась и зашагала боком, скрываясь закруглением скалы от нагов, что вот-вот появится Пока мы взбирались, Дроу сделал пару жестов, и от его ладоней возле самой земли раскатилось мерцание Я заметил, как пятно крови, брызнувшей из нага от моего мощного пинка, пропало Как, наверное, пропали и все следы нашего пребывания Надеюсь, что пропали Кархан прижался к скале и пополз следом. Дроу бороться с кручей было непросто. Он, изгибаясь, подтягивался, но стена, выглаженная потоками водопада, не давала опоры. Все трещины слезала и закруглила течением. Продвинуться влево темный эльф смог всего метра на три, и через пару мгновений я понял, что никаких у него козырей в рукаве на этот раз нет. Поскольку соскользнув, он просто вонзил в стену кинжал и повис рядом, вцепившись обеими руками в рукоятку. Только молча играл желваками на скулах, да раздувая ноздри, так и не скрывшись за изгибом скалы. Странно видеть, как кто-то висит там, где ты спокойно сидишь. Наверное, были какие-то варианты, но из-за противоположного края балкона сверкнуло, и оттуда высунулась сверкающая ледяная дорожка, объявляя, что змеи-люды вот-вот пожалуют. Поэтому я ухватил дроу за шкирку и закинул на плечо. Наверное, с ездовым седлом, закрепленным на голове, было бы проще. Но чего нет, того нет. У нашего менеджера хватило выдержки не дергаться от такого бесцеремонного жеста, и то хорошо. Через несколько секунд движения боком шум водопада как отрезало, показывая, что с площадки нас теперь не видно и не слышно. Кассиди прижалась к скале и встретила тревожным взглядом, хотя в другое время, наверное, бы засмеялась. Зрелище маленького гнома, с висящим на плече эльфом в два с половиной больше него размером, наверняка было комичное. Хотя, может и нет, она с тревогой сказала. «Что дальше? Если наги с легкостью вползли сюда, то еще легче смогут оползти скалу кругом, обнаружив отсутствие своего стражника». «Я кивнул и продолжил шагать боком, как бы поясняя, что так-то оно так, но чем больше скалы будет на нашем пути, тем лучше». Эльф уже, чтобы тоже был в курсе, скинул скрин поднимающихся по льду нагов. «Пусть тоже помыслит». Кассиди продолжила говорить, двигаясь следом. «Мне показалось, что эти каброиды проследовали не от самой земли, а двигались скорее от основания этой висящей скалы. Слишком неожиданно как-то появились, и уже сразу рядом». «Странно, мы же люк вниз нашли из морозильника охраны. Может, это вообще не тревожная группа по нашей душе, а смена караула или вообще местные сантехники, которым нужно разморозить люк в караулку?» Кархан скептически буркнул откуда-то из-под моей правой пятки. «Ну, конечно, сантехники. В тот самый момент, когда мы здесь появились и грохнули этого отмороженного змея. Игра-то, конечно, игра, но вообще-то все эти мобы прекрасно живут и сами по себе». Его слова прервал сильный порыв ветра, растрепал волосы моей гномки и попытался завернуть ей на голову тяжелую от веса композитных камней мантию. Она приникла к скале, а я ухватил ее за руку. «На всякий случай». Дро уже чертыхнулся, стукнувшись лбом о камень И выставил руки, упершись ладонями, выдерживая напор ветра Впрочем, похоже, Максу было бы комфортно, даже если его за ногу подвесить на дереве Он завистливо проговорил, оценив происшествие по-своему «Это чит какой-то вообще-то у гномов Возможность надевать как нижнюю одежду аж два комплекта доспеха Мало того, что касса в бронерясе Так еще и в белячьем мехе стиля Рагнар волосатые штаны» Гномка недовольно произнесла «Но-но! Нечего наезжать на изделия гномьего творчества. И вообще-то не любую можно так надеть, а только композитную». «Эй!» – буркнул я. «Ближе к теме. Кархан, ты когда находишься в отряде, видишь в центре моего туманного заклинания сельфиду, на которую мы наступаем?» Дождавшись утвердительного возгласа, продолжил. «Нужно спускаться с этой скалы вниз. Ступеньки я создам. Маны должно хватить. На земле и скрыться проще. Иначе тут мы как на ладони перед нагами». Кархан ответил. Следы я подчистил Но повторяю, на месте коброидов я бы все равно обшарил скалу в поисках стражника И наверняка они так и сделают По горизонтали проще ползать Так что, думаю, скоро они тут появятся А мы тут такие красивые вниз прыгаем Вряд ли они медленнее нас смогут скатиться Ступеньки-то туманные, насколько я понял, должны располагаться недалеко друг от друга Ведь здоровье у сельфит тратится от удара каблуков Что ты предлагаешь? В лоб спросил я Дать бой? «Мы одного-то едва сдюжили, а тут чихни на нас и посыплемся, маша копытами, как гордые птицы страус». Тут Дроу крутанулся и уселся у меня на плече, как на стуле, сказав, «Уж что-что, о себя и двух гномов ассасин Дроу спрятать сможет от кого угодно. Повыше только давай заберемся, метров на полста, а то они на ощупь могут на нас натолкнуться, намораживая тропу вокруг скалы».